— Господи! Так в оперу нельзя ли сбегать? — Да нет, нельзя. Так что ж теперь с стариком будет? Ведь он, пожалуй, ночью помрет. — Слушай, не ходи туда. Ступай к маме, ночуй там, а завтра рано. — Нет. Ни за что старика не оставлю, чтобы не вышло. — И не оставляй. Это ты хорошо. А я, знаешь... Побегу-ка я, однако, к ней и оставлю записку. Знаешь, я напишу нашими словами, она поймет, что документ тут... И чтоб она завтра рано в десять часов утра была у меня, равнешенько. Не беспокойся, явится, меня-то уж послушается, тут все разом и сладим. А ты беги туда и финти перед стариком, что есть мочи, уложи его спать, авось вытянет до утра». «Анну тоже не пугай, люблю ведь я ее, ты к ней несправедлив, потому что понимать тут не можешь, она обижена, она с детства была обижена. Ох, навалились вы все на меня!» «Да не забудь, скажи ей от меня, что за это дело я сама взялась, сама и от всего моего сердца, и чтоб она была спокойна, и что гордости ее ущербу не будет, ведь мы с ней в последние-то дни совсем разбронились, расплевались, изругались. Ну, беги, да поскорей, покажи-ка опять карман». Да правда ли, правда ли, ох, правда ли, да отдай ты мне это письмо хоть на ночь, чего тебе, оставь, не съем, ведь, пожалуй, за ночь ты из рук выпустишь, мнение переменишь». «Ни за что!» — вскрикнул я. Нати щупайте, смотрите, а ни за что вам не оставлю!» «Вижу, вижу, что бумажка!» — щупала она пальцами. «Эх, ну хорошо, ступай, а я к ней. Может, и в театр махну. Это ты хорошо сказал. Да беги же, беги! Татьяна Павловна, постойте, что мама?» «Жива!» «А Андрей Петрович?» — она махнула рукой. «Очнется!» Я побежал ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не так, как я рассчитывал. Но, увы, судьба определила иначе, и меня ожидало другое. Подлинно есть фатум на свете. Еще с лестницы я заслышал в нашей квартире шум, и дверь в нее оказалась отпертую. В коридоре стоял незнакомый лакей в ливрее Петр Иполитыч и жена его, оба чем-то перепуганные, находились тоже в коридоре и чего-то ждали. Дверь к князю была отворена, и там раздавался громовой голос, который я тотчас признал, голос Бьоринга. Я не успел еще шагнуть двух шагов, как вдруг увидал, что князя, заплаканного, трепещущего, выводили в коридор Бьоринг и спутник его, барон Р., тот самый, который являлся к Версилову для переговоров. Князь рыдал в голос, обнимал и целовал Бьоринга. Кричал же Бьоринг на Анну Андреевну, которая вышла было тоже в коридор за князем. Он ей грозил и, кажется, топал ногами. Одним словом, сказался грубый солдат-немец, несмотря на весь свой высший свет. Потом обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда в голову, что уж Анна Андреевна виновата в чем-то, даже уголовном, и теперь, несомненно, должна отвечать за свой поступок даже перед судом. «По незнанию дела...» Он его преувеличил, как бывает со многими, а потому уже стал считать себя вправе быть в высшей степени бесцеремонным. Главное, он не успел еще вникнуть. Известили его обо всем анонимно, как оказалось после, и об чем я упомяну потом» и он налетел еще в том состоянии взбесившегося господина, в котором даже и остроумнейшие люди этой национальности готовы иногда драться, как сапожники. Анна Андреевна встретила весь этот наскок в высшей степени с достоинством, но я не застал того. Я видел только, что, выведя старика в коридор, Бьоринг вдруг оставил... Его на руках барона Р. и стремительно обернувшись Канне Андревне, прокричал ей, вероятно, отвечая на какое-нибудь ее замечание. «Вы интриганка! Вам нужны его деньги! С этой минуты вы опозорили себя в обществе и будете отвечать перед судом!» Это Вы эксплуатируете несчастного больного и довели его до безумия. А кричите на меня, потому что я женщина, и меня некому защитить. — Ах, да! Вы невеста его! Невеста! — злобно и неистово захохотал Бьоринг. — Барон! Барон! Шеренфан! живузем! проплакал князь, простирая руки к Анне Андреевне. «Идите, князь, идите! Против вас был заговор, и, может быть, даже на жизнь вашу!» — прокричал Бьоринг. «Да, да, понимаю, я сразу понял. Князь!» — возвысила было голос Анна Андреевна. «Вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!» «Прочь!» — крикнул вдруг на нее Бьоринг. Этого я не мог снести. «Мерзавец!» — завопил я на него. «Анна Андреевна, я ваш защитник!» Тут я подробно не стану и не смогу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдруг как бы потерял рассудок. Кажется, я подскочил и ударил его, по крайней мере, сильно толкнул. Он тоже ударил меня из всей силы по голове, так что я упал на пол. Опомнившись, я пустился уже за ним на лестницу. Помню, что у меня из носу текла кровь. У подъезда их ждала карета. И пока князя сажали, я подбежал к карете и, несмотря на отталкивавшего меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тут не помню, как очутилась полиция. Бьоринг схватил меня за шиворот и грозно велел городовому отвести меня в участок. Я кричал, что и он должен идти вместе, чтобы вместе составить акт, и что меня не смеют взять почти что с моей квартиры. Но так как дело было на улице, а не в квартире, и так как я кричал, бронился и дрался, как пьяный, и так как Бьоринг был в своем мундире, то городовой и взял меня. Но тут уж я пришел в полное исступление, и, сопротивляясь из всех сил, кажется, ударил и городового. Затем, помню, их вдруг явилось двое, и меня повели». Едва помню, как привели меня в какую-то дымную, закуренную комнату со множеством разных людей, стоявших и сидевших, ждавших и писавших. Я продолжал и здесь кричать, я требовал акта. Но дело уже состояло не в одном акте, а усложнилось буйством и бунтом против полицейской власти. Да и был я в слишком безобразном виде, Кто-то вдруг грозно закричал на меня. Городовой меж тем обвинял меня в драке, рассказал о полковнике. «Как фамилия!» — крикнул мне кто-то. «Долгорукий!» — проревел я. «Князь Долгорукий!» Вне себя я ответил каким-то весьма скверным ругательством, а затем... Затем помню, что меня потащили в какую-то темную коморку для вытрезвления. О, я не протестую. Вся публика прочла еще как-то недавно в газетах жалобу какого-то господина, просидевшего всю ночь под арестом, связанного и тоже в комнате для вытрезвления. Но тот, кажется, был даже и не виноват. Я же был виновен.